а еще сочинения адвентистов, которые привозили миссионеры. Последние печатались на прекрасной бумаге, изящным шрифтом, листать их было для меня истинным наслаждением, а для моих ослабевших глаз — отдохновением. Мне вспомнился мой друг из Клеттрана в Нурланне. Он мог бы вступить в эту влиятельную адвентистскую общину, тогда и ходить босиком не было бы нужды. Но он должен ходить один, — говорил он. Однажды вечером на машине из Гримстода приехала старшая сестра тамошней больницы. Она приехала единственно за тем, чтобы вернуть мне финку. Я еще недостаточно окреп, чтобы сообразить, что делать дальше. Я просто стоял и молчал. «Этот нож, — сказала она, — эта финка, что вы переслали мне, не имеет к нам никакого отношения, и мы не хотим оставлять его у себя. Нож, конечно, отличный, вот только он не наш». — Но он и не мой, — отвечал я. — Спросите дома, вдруг он из Нёрхольма. Я не стал спрашивать. Мне и меньший труд казался непосильным. Проходят дни, они складываются в месяцы, но мне не становится легче. Иногда здесь в доме кто-то умирает, но стариков у нас хватает. Одни уходят, на их место тут же приезжают другие. И на нас, оставшихся, это никак не действует. Так оно и должно быть. Снег растаял, наступила весна, и постепенно у меня стало появляться желание работать, но это мне не по силам. На письма я не отвечаю, как и прежде. Карточки на табак отменили, но и это не приносит мне никакой радости. Чего же мне не хватает? Почему я так всем недоволен? На улице и весна, и лето. Все сразу, но, боже ты мой, как я себя отвратительно чувствую. Я очинил финкой два новых карандаша, чтобы быть во всеоружии, когда ко мне придет вдохновение, но оно все никак не приходит. Что ж тут странного? Меня вывернули наизнанку. И в этом все дело. Я противен самому себе. У меня нет ни желаний, ни интересов, ни радостей. Четыре или пять моих чувств словно дремлют, а шестое вовсе пропало. За это мне надо благодарить генерального прокурора». Дом для престарелых» в Ланвике, Гримстед, 23 июля 1946 года. Господину генеральному прокурору, Осло. Я сомневался, стоит ли мне писать это письмо. Ведь оно, вероятно, ничего не изменит. Да и мне в столь преклонные годы стоило бы найти себе другое, более подходящее занятие. Моё оправдание в том, что я пишу не на потребу дня». Я пишу для того, кто, быть может, прочтет это письмо, когда нас уже не будет. А еще я пишу для наших потомков. После нескольких переездов в течение прошлого лета меня поместили 15 октября в психиатрическую клинику в Осло. Причина этого решения тайна для меня. И не только для меня. В официальном наименовании этого заведения есть слова для нервно и душевно больных. Но я не нервно, не душевно больной. Я был стариком и к тому же глухим. Но я был здоров и бодр, когда меня с корнями вырвали из нормальной жизни, оторвали от работы и заперли там. Возможно, господину генеральному прокурору когда-нибудь зададут вопрос о его необдуманных действиях и самоуправстве в отношении меня. Вы могли бы вызвать меня к себе и хоть немного побеседовать со мной, но вы этого не сделали. Вы могли бы обезопасить себя медицинским заключением, где бы говорилось о необходимости поместить меня в клинику, но и этого вы не сделали тоже. Местный врач обследовал меня в течение десяти минут очень бегло, по его же собственным словам. Может, он и сказал вам что-то о моем повышенном давлении, и, быть может, о моем инсульте. Но разве из-за повышенного давления проводит освидетельствование психического состояния? И разве кровоизлияние в мозг которая ни малейшим образом не затронула мою психику. Повод для перевода в клинику для душевно больных? Людей, перенесших инсульты, на свете достаточно. И повышенное давление не такое уж редкое и чем бы то ни было примечательное заболевание. Я знаю человека, который перенес кровоизлияние в мозг и, тем не менее, защитил целых две диссертации. Он уверяет, что инсульт ему в том помехой не стал. Я должен исходить из того, что мое имя не знакомо господину генеральному прокурору. Однако вы могли обратиться с вопросом обо мне к тем, кто мог вам на него ответить. И уж кто-нибудь да рассказал бы вам, что я не так уж безызвестен в мире психологии, и что я за свою очень долгую писательскую жизнь создал несколько сотен персонажей, создал их и внешне, и внутренне похожими на живых людей, каждого со своим состоянием души и нюансами поведения, проявляющимися как в мечтах, так и в поступках.